а главное, не разыскивал ее, не загадывал с нею свиданий или обычных встреч. Он считал, что Господь и так смилостивился над ним, сведя с избранницей. Она пришла в храм на яблочный спас, с корзинкой яблок, краснобокий, сочный, анис. Она была красива и проста, в светло-сером льняном платье, с расшивным воротом, русоволосая, с голубыми глазами, в белой косынке.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 День-то какой благодатный! Он представил, как будет бережно кладывать с травой, очищать ножичком корень, мельчить его, высушивать на противне. Листочки омоет колодзанной водой, зальет спиртом. Выйдет чудо на тиране. От него кожа горит, мышцы и суставы сладко ноют, хворь долой. А настойка корней снимает страх, убирает тяготу с сердца. Человеку будто кислорода больше.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 Знаю, что Константином вас зовут, а по отчеству? Федоровичем, но это в миру. По церковному. Отец Георгий я, — сказал Константин. Вы простите меня, Константин Федорович, я плохо ваших рангов понимаю. На птичнике работаю, образование не далось. Мне он тоже не далось, — улыбнулся Константин. Во второй с краю дом здешнего села Константин наведывался несколько раз. Приносил травы для мальца Женьки. А после, когда тот оздоровел и с его тела спала краснена, принес настой для Марины — душу успокоит в минуту трудную, силу придаст. Молва о целительстве здешнего черница из Преображенской пустыни, которого все мирские звали Константином Феодычем, небезосновательно крепла.